С похвалой отозвался Вернер Хойзер и о Марии Даже для Богакова у него нашлось несколько теплых слов, хотя и он иногда слишком много пел. Ну, а потом, в конце концов, они с братом все же попали в правильное христианское русло. В них воспитали трудолюбие и чувство ответственности. Оба получили высшее образование. Он, Вернер, изучал юриспруденцию курт-экономику. А дедушка тем временем проводил свою гениальную, да, я не побоюсь этого слова, гениальную деловую политику, что дало нам возможность сразу же применить свои знания на собственных предприятиях. Может показаться, что создание конторы по продаже лотерейных билетов, которые он попутно возглавляет, занятия несерьезное. В действительности это его хобби, и притом экономически вполне обоснованное – к тому же удовлетворяющие его натуру игрока. Наконец, надо раз и навсегда признать, что тетя Лени куда опаснее матери, которую следует считать всего лишь обманутой псевдосоциалисткой. Никакого особого вреда она принести не может. Напротив того, тетю Лени он воспринимает как реакционерку в подлинном смысле этого слова. Она ведет себя чрезвычайно антигуманно или, попросту говоря, бесчеловечно, так как упорно, последовательно, хотя и инстинктивно не приемлет все формы выгоды, все формы, связанные с прибылью. Она их не только отрицает, ведь это предполагало бы какое-то осознанное происхождение, она их именно инстинктивно не приемлет. В тете Лени прочно засел дух разрушения и саморазрушения. По-видимому, это исконно груйтоновское качество. Оно было свойственно также ее брату и в еще большей степени отцу. Под конец своей речи Вернер Хойзер заверил автора, что он не какой нибудь допотопное чудовище. Он космополит и сторонник полной моральной свободы, во всяком случае до тех пределов, какие диктует время. Достаточно сказать, что он является открытым приверженцем пилюли и сексуального взрыва. В то же время он считает себя христианином. Он, если можно так выразиться фанатичный сторонник свежей струи. Кстати, эту историю с тетей Лени можно разрешить только нагнетанием свежей струи. Не он, а именно тетя Лени, допотопное чудовище. Ибо здоровый инстинкт прибыли, инстинкт умножения собственности, заложен в природе человека. Это доказано богословием. Более того, в последнее время с этим все чаще соглашаются даже философы-марксисты. В конце концов, на совести тети Лени Неблагополучие одного человека. Ей это никак нельзя простить. Про этого человека не скажешь, что он был некогда любим Вернером. Нет. Он, Вернер, любит его и по сей день. Речь идет о Льве Борисовиче, его крестнике, доверенном ему при столь драматических обстоятельствах. Для меня опека над ним — жизненная задача, хотя какое-то время, не скрою, я относился к этой своей обязанности несколько цинично. Но как-никак его крестный отец я, и сие является не только метафизическим, не только общественно-религиозным, но и правовым статутом. Именно из него я намерен исходить. Да, он и брат отдали льва под суд из-за нескольких глупостей с точки зрения закона, пожалуй, спорных. В результате Льву вынесли приговор и посадили его за решетку. Все истолковали их поступок как проявление ненависти, но на самом деле это было проявлением любви, желанием заставить Льва образумиться, вытравить в нем то, что в конечном счете является самым тяжким грехом — гордыню и высокомерие. Он, Вернер, отлично помнит отца Льва. Это был хороший, милый, тихий человек, и он уверен, что отец не захотел бы, чтобы его сын стал мусорщиком даже после тех передряг, которые Лев потерпел. Он, Вернер, ни в коем мере не оспаривает, что вывоз мусора имеет огромное значение и является для общества первоочередной обязанностью. Однако Лев, и это совершенно бесспорно, Лев достоин лучшего». Кавычки здесь поставлены самим автором, хотя он не знает точно, откуда цитата. Из первоисточника, из изложения первоисточника или это слова самого Вернера Хойзера, по-своему изложившего источник. Вопрос о том, правомерны ли здесь кавычки, остается открытым. Читателю следует рассматривать их как предположительные.